Голова 13. Я приземлилась среди вороха собственных юбок, но была не в состоянии сама подняться на ноги. Казалось, что все кости в ногах размякли. Я дрожала всем телом, а зубы дико выбивали дробь. «Вставай!» — Гидеон подал мне руку. Свою шпагу он уж заткнул за пояс. На ней была кровь, и я смотрела на нее с содроганием. «Пошли, Гвендолин! Люди уже начинают смотреть!» Был вечер, и давно стемнело. Но мы приземлились как раз под фонарем где-то в парке. Какой-то бегун с наушниками, пробегая мимо, бросил нас подозрительный взгляд. «Разве я не сказал тебе, что ты должна была сидеть в карете?» И поскольку я не реагировала, Гедеон схватил мою руку и потянул меня на ноги. Все краски исчезли с его лица. Это было совершенно легкомысленно и совершенно опасно. И он сглотнул и уставился на меня. и черт возьми, очень смело!» — Я думала, что почувствуешь, если наткнешься на ребро, — сказала я, стуча зубами. — Я не думала, что это такое же чувство, как если разрезаешь торт. — Почему у мужчины не было ребер? — Они у него определенно были, — сказал Гедеон. — Тебе повезло, и ты попала где-то между ними. — Он умрет? — Гедеон пожал плечами. — Если это был чистый прокол, то нет. Но хирургия XVIII века можно плохо сравнивать с грей-анатомией. «Если это был чистый прокол, а это что еще значит? Как прокол может быть чистым?» «Что же я наделала? Возможно, я только что убила человека!» Осознание этого привело к тому, что я чуть опять не опустилась на землю, но Гедеон крепко держал меня. «Идем, нам нужно вернуться в темпль, остальные уже беспокоятся». По-видимому, он точно знал, где в парке мы находимся, потому что целенаправленно потянул меня по дорожке вниз, мимо двух женщин, выгуливающих своих собак и любопытно смотрящих на нас. «Прекрати, пожалуйста, стучать зубами, это звучит жутко», — сказал Гедеон. «Я убийца», — простонала я. «А ты когда-нибудь слышала что-нибудь о самозащите? Ты защищала саму себя, или, собственно, меня, если говорить точнее». Он криво улыбнулся мне, и у меня пронеслось в голове, что еще час назад я бы поклялась, что он никогда ничего подобного не сможет признать. Да, он не смог. «Не то чтобы это было необходимо», — сказал он.